Четвертый принц делает успехи. Поскольку третья принцесса уводила и приводила четвертого принца, то старшие мальчики не могли больше к нему цепляться. Они хоть и были старше и физически сильнее третьей принцессы, побаивались ее. Она говорила и делала странные вещи, и та, которую велено называть императрицей, сказала им держаться от нее подальше. Третья принцесса была ее родной дочерью, но ее она не любила. У нее не было амбиций. В ее понимании, хоть она и носила звание Хоу, но ясно дала понять, что не собирается участвовать в борьбе за небесный трон. Третья принцесса старших братьев не боялась, но несколько побаивалась младшего брата. Тот делал чудовищные успехи, осваивая одну культивационную технику за другой, и уровень его духовных сил рос с ужасающей быстротой. Уже через год его духовные силы были на уровне генерала небесной армии, а через два на уровне младшего небесного советника. Третья принцесса не успевала за ним. Ученик превзошел учителя. «Дзе, дзе а если все время совершенствоваться, совершенствоваться, до чего досовершенствуешься?» – спросил четвертый принц. «Досовершенствоваться нельзя», – возразила третья принцесса. «Культивационные возможности безграничны». Четвертый принц понятливо кивнул. Третья принцесса решила, что помимо культивации четвертому принцу стоит обучаться и другим полезным вещам. К примеру, рукопашному бою с применением духовных сил и обращению с оружием. Четвертый принц очень неохотно осваивал техники меча и копья. Тогда третья принцесса подарила ему веер. «А разве веер можно считать оружием?» – удивился четвертый принц. Третья принцесса объяснила, как управляться с веером. После этого четвертый принц смотрел на него с уважением. Техники рукопашного боя давались ему лучше. В первую же свою попытку четвертый принц разнес соломенное чучело в клочья. цинь, духовную силу нужно контролировать», — сказала третья принцесса. «Даже в сражениях нельзя пользоваться всеми силами, что ты обладаешь». Тут она заметила некоторое замешательство на лице младшего брата и спросила. «Что?» «Но ведь я не сильно ударил», — сказал четвертый принц, глядя на свою ладонь. «Я только хотел, чтобы чучело покрутилось». «Как это выходит у тебя, зедзе Третья принцесса задумалась ненадолго и велела младшему брату с того дня тренироваться на соломенных чучелах. Целью было отыскать то количество духовных сил, что лишь развернет чучело, а не разнесет его в клочья. Четвертый принц перепортил не меньше сотни соломенных чучел, прежде чем освоил этот прием. «Сколько сил ты на это потратил?» спросила третья принцесса. Четвертый принц задумался и показал третьей принцессе кончик ногтя.